Глава д в а д ц Леса и Шарленда пламенели в ярких лучах утреннего солнца. Листва древнегигантских дубов отливала пурпуром и багрянцем. Листья ясеней блестели, как золотые монеты. Каштаны пестрели зеленью и золотом. Кэт и Рикс ехали верхом по одной из множества петляющих среди деревьев тропинок. Рикс давно уже не сиживал в седле, но этим утром к нему пришла Кэт и заставила прокатиться с ней перед ланчем. Конюх, дородный негр средних лет по имени Хамфрис, выбрал для Рикса довольно смирную чалую кобылу, а Кэт взяла своего любимого коня, резвого белого жеребца с черной звездочкой на лбу. Они отъехали от Гейтхауса на Милю и направились на восток. У Рикса создалось впечатление, что он находится под крышей огромного храма с высокими ветвистыми деревьями-колоннами. То и дело, легкий ветерок забрасывал Рикса и Кэт опавшей листвой. Кэт, одетая в бежевый бархатный костюм, молча показала на деревья сбоку от тропинки, и Рикс успел заметить двух белохвостых оленей, на мгновение застывших перед прыжком в густой кустарник. Солнечный свет как бы просачивался сквозь затемненные стекла. Если Бог существует, то в этот момент он, должно быть, находился в э ш р л е н д е Мир казался тихим и спокойным. Безмятежность, многие годы неведома Риксу, теперь была повсюду. Хрустящий воздух имел острый аромат земли. Сандра насладилась бы этим великолепным моментом. Она принадлежала к тому редкому типу людей, которые даже в самой чёрной туче найдут просвет. Она всегда уговаривала Рикса очистить душу от старых семейных обид. Он рассказывал очень сбивчиво, особенно об отце. Но Сандра терпеливо слушала и помогала ему выговориться. Она даже вызвалась поехать в Эшерленд, чтобы быть рядом, когда он попробует помириться с родителями и братом. С а н д р о он чувствовал, что кое-чего стоит». а потом зашёл в ту залитую кровью в ванную и чуть не спятил. Рикс винил во всём себя. Он был слишком поглощён своими проблемами, чтобы почувствовать, как трудно супруге. Или хуже того, он слишком красочно живописал свои эмоции, и призраки его детства в конце концов победили Сандру. «Где ты?» — позвала Кэт и придержала лошадь, чтобы Рикс догнал её. Он моргнул, возвращаясь из призрачного мира. «Извини, я задумался о том, до да чего же здесь прекрасно». «Как в старые времена». Улыбка Кэт в это утро была ослепительной. Не осталось и следа той холодной практичности, которую она выказала вчера, когда они говорили о будущем Эшер Армаментс. Ему снова было с ней уютно. «Мне не хватало компании для прогулок. Разве Бун с тобой не катается?» «А это считал его великим наездником». Она пожала плечами. «Большую часть времени он проводит наедине с собой. Обычно он уезжает на скачки». «Тень Эрика», — подумал Рикс. Он вспомнил, как вопила п а д и н г когда Бун тащил её из столовой. «Что п а д и н г имела в виду, говоря об агентстве б о н а спросил он. «Не знаю. Думаю, она была пьяна и плела чушь. А что?» б о н из тех людей, которые хвастаются с утра до ночи, но о своей работе говорят не слишком много. Не кажется ли тебе это странным?» «Никогда об этом не думала. Но я знаю, что это законный бизнес. Папа вкладывает туда деньги». Она лукаво улыбнулась. «Что ты задумал, Рикс?» «Бун слишком уклончив, когда ему бы надо себя кулаком в грудь бить. Он каждый вечер уезжает в свой клуб?» «Почти каждый». «Хорошо, пожалуй, я поговорю с п а д и н г На твоём месте я бы с ней не связывалась», — предупредила Кэт. «Она с у щ а наказание». Он кивнул, хотя не придал её словам значения. Они продолжали углубляться в лес, а мыслями Рикс был в библиотеке. «Кэт», — спросил он как бы между прочим, — «почему папа принёс те книги из лоджии?» «Твоё писательское любопытство работает не переставая?» «Возможно». Папа увлечён какой-то конкретной идеей. Кэт колебалась. Не знаю, стоит ли отвечать. Почему? Потому что, ну, ты знаешь, безопасность и всякое прочее. Что, по-твоему, я собираюсь сделать? Он натянуто ухмыльнулся. Продамся русским. Ну, давай, выкладывай. Что там за большой секрет? Ладно. Не думаю, что это повредит. Папа мне сказал, что он работает на д чем-то н о в ы м для Эшер a r m a м е н т s Проект называется «Маятник». Но что это и для чего я не знаю. К отцу недавно приезжали генерал Маквайр и мистер Мередит. Должно быть, это важно для него, раз он позволил им воспользоваться вертолётом. «Маятник», — повторил Рикс, — звучит зловеще. «Что же это за новый дьявольский замысел Эшер Армаменс?» — подумал он. «И как с этим связаны старые документы?» Неожиданно в его сознании возникла фотография Норы с младенцем на руках. Семейное кладбище было расположено на севере, неподалеку от лоджии, в 20 минутах езды отсюда. Если у Олина был умерший в детстве брат или сестра, то там может находиться могила или надгробие. — Мы ведь и не слишком далеко от кладбища? — спросил он. «О боже!» — сказала она с притворным ужасом. «Только не говори мне, что Бун прав!» «Насчёт чего?» «Насчёт того, что ты скучаешь по своему призванию, что у тебя глубоко укоренённое желание грабить могилы». «Не совсем так. Хотя, когда я рядом с Буном, возникает желание увидеть в могиле его». «Нет, конечно, я серьёзно. Хотелось бы туда прокатиться и посмотреть». «На кладбище?» — она состроила гримаску. «Но с чего вдруг?» «С того, что сегодня прекрасный день, с того, что я сумасшедший, с того, что я так хочу, ну, поедешь со мной». «Я вижу. Ты знаешь толк в шутках», — сказала Кэт, но на следующем пересечении тропинок свернула на север. Они выехали из леса на мощеную дорогу и проскакали по мостику, перекинутому через канал, соединяющий два озера. На другой стороне был Эшерленский мемориал, Два акра земли, уставленные скульптурами и огороженные восьмифутовыми мраморными стенами с большими бронзовыми воротами. Рикс и Кэт привязали лошадей к нижним веткам сосны и вошли в ворота кладбища. Внутри яркие краски осенних деревьев изящно оттеняли фантасмагорию мраморных и гранитных монументов, обелисков, причудливых статуй и религиозных символов. Дорожки пересекались друг с другом, прорезая ухоженные ряды декоративного кустарника, чтобы сойтись у белой часовни, расположенной в центре мемориала. Еще здесь были японский сад камней, искусственный водопад с несколькими террасами и прудиком, в котором плавали золотые рыбки, грот уединения, где можно было предаваться размышлениям в искусственной пещере в присутствии с т а т у и святых, и коллекция старинных паровых машин Болдуина времён первых железных дорог. Рикс знал, что могилы эшеров находились рядом с часовней. По периметру сада хоронили слуг. Даже для домашних животных отвели местечко. Чуть приотстав, Рикс следом за сестрой шёл к часовне. Он миновал ряд статуй, одновременно чарующих и отталкивающих. Первым было скульптурное изображение пышущего здоровьем ребёнка, вторым — подростка с обращенным к небу лицом, и через каждые пять футов гротескно повторялась эта же фигура, но все более и более старая и дряхлая. Последним стоял скелет с трясущимися руками. Около него поднималась позолоченная пирамида высотой в 20 футов, под которой н а ш ё л последнее пристанище Хадсон Эшер. На ней бронзовела эпитафия «Он видел будущее». Дата рождения отсутствовала, а датой смерти было 14 июля 1855 года. Через д е с я т ярдов под статуей монахини со сложенными руками лежала его жена Ханна Барк Эшер. Изящная ограда и ряд херувимчиков из известняка отделяли могилу Ханны от простого надгробия из черного мрамора, на котором было высечено имя Родерик. Лежал ли под надгробием прах этого человека или нет, Рикс не знал. Могилы м а д е л и н Эшер не было. Рикс уже приходил сюда в поисках успокоения после самоубийства Сандры. Но напрасно. Было что-то ужасно нездоровое в громоздких монументах и статуях ангелов смерти, словно они исправляли здесь свой шабаш под крики постыдной радости, слетающей и губ нового поколения на могилах стариков. Арам Эшер был п о г р е б ё н под мраморным кубом высотой 10 футов. По углам стояли изваяния людей в полный рост с чем-то вроде дуэльных пистолетов в руках. Глаза у всех статуй были разные — рубиновые, изумрудные, нефритовые и топазовые. Рядом стоял такой же куб, но без фигур. Под ним лежала Синтия Кордвейлер Эшер. Надпись на камне гласила «Из праха в прах скончалась 8 октября 1871 года». Рядом с этими надгробиями, окружёнными литой металлической оградой, стояла мраморная колонна, увенчанная маленьким мраморным роялем. На ней были железные буквы — ШАН. Тридцатью футами дальше, под гранитной копией лоджии, весившей по м е н ь ш е мере тонну, покоился Ладлоу Эшер. В оформлении этой могилы чувствовалась рука Эрика. Надпись гласила «Ладлоу Эшер», «Дорогому отцу». По бокам были могилы двух его жен — Джессамин Эшер и Лоретты к е н в а р д Эшер. Могила Эрика выделялась среди прочих статуи, вставшие на дыбы лошади, украшенные золотым орнаментом и драгоценными камнями. Он лежал один, незащищенный даже тенью деревьев. Могилы Норы, как и могилы Симса, не было. Со времени последнего визита Рикса здесь прибавилась новая секция — Свежевысеченные ангелочки поднимались из чёрной золотыми прожилками глыбы мрамора. На ней было имя о л и н а Эшера и дата его рождения. Неподалёку с т о я л о над гроби е из розового мрамора с надписью «Маргарет, моя любовь». «Ну как? С тебя довольна?» — спросила Кэт у него из-за спины. «Не скажу, что это моё самое любимое место». Он стоял, глядя на две могилы, предназначенные для его отца и матери, и чувствовал себя очень старым. Вид этих камней убедил его в надвигающейся смерти у о л и н а даже больше, чем слова доктора Фрэнсиса. «Через какую-нибудь неделю, а то и раньше, его отец будет лежать в земле». Как Рикс воспримет это? Он был давно знаком с бешеным переплетением любви и ненависти, но теперь в этот клубок противоречивых чувств проникла печаль. «Да, сказал он слегка отстранённо. Перед могилой Эрика он опять остановился. За ней, в футах 30 стояла трёхфутовая ограда. Рикс увидел маленький затылок. Ещё одна статуя. Он подошёл ближе. «Рикс!» — раздражённо крикнула Кэт. «Пойдём!» Он прошёл за ограду и обогнул ангела, играющего на арфе. У Рикса ёкнуло сердце, и он сказал «Кэт, подойди на минутку». Она вздохнула, покачала головой, но подошла и посмотрела на памятник. «Что там?» «Вот что!» — Рикс показал на надгробие. «На арфе было выгравировано. Симс — наш золотой мальчик». «Симс? Я не слышала ни о каком Симсе. Может быть, ты не должна была слышать. Симс был братом отца. Он, должно быть, умер маленьким, судя по размерам могилы». «Брат отца?» «Да ну. Папа — единственный ребёнок». «Возможно, он хотел, чтобы мы так думали», — ответил Рикс. «Но почему, я не знаю». «Ты ошибаешься. Симс должно быть ребёнок-слуги». «Никто из слуг или их детей здесь не похоронен», — напомнил он ей. «Только Эшеры. По некоторым причинам папа держал все эти годы существования Симса в секрете». «Брось. Послушать тебя так жуть берёт». «Я всё-таки считаю, что это ребёнок слуги. А может, это собака? Слушай, ты как хочешь, а я ухожу». Рикс нагнулся и потрогал выгравированные буквы. «Симс — наш золотой мальчик». Чьи это ч у в с т в о Норы? На камне не было даты. Значит, вполне возможно, что Симс умер младенцем. В этом случае Оллен едва ли знал своего брата. Вставая, Рикс заметил, что Кэт незаметно покинула его. Нельзя её за это винить. Он, должно быть, напоминал вурдалака. К тому моменту, как Рикс вышел с кладбища, он сполна насытился образами смерти. Кэт уже уехала. Отвязывая свою лошадь и забираясь в седло, он подумал, что ей надо привыкать к смерти, если она всерьёз хочет вести дело Эшеров. Дорог было две — на север и на юг. Южная привела бы его в конечном итоге в конюшни. Северная шла мимо лоджии. Стоял тёплый солнечный день, и Рикс захотел посмотреть на ту огромную трещину, про которую писала в своём дневнике Нора. Он направился на север. Через пятнадцать минут Рикс заметил дымоходы и громоотводы, торчащие над деревьями. Не успел он морально приготовиться к предстоящему зрелищу, как лес раступился, и он выехал на восточный берег озера. Перед ним открылась лоджия — отделённая чёрной гладью воды. «Это фантазия сумасшедшего», — подумал Рикс. «Ни один император, царь или король никогда не воздвигал такого светотатственного монумента войне». Рикс посмотрел вверх на лениво прогуливающихся по крыше львов, а затем его взгляд переместился на тусклый стеклянный купол, похожий на перегоревшую лампочку. С озера от лоджии подул ветерок, И Рикс задрожал, как будто повеяло лютым холодом. А берег, поросший т р о с т н и к о м тихо плескалась вода, покрытая зелеными водорослями. Единственная дорога на остров шла через широкий гранитный мост. Объехать л о д ж у ю из севера по берегу невозможно. Там непроходимый лес. Рикс направил лошадь к мосту. Сердце застучало сильнее. Проехав по мосту 10 футов, Рикс резко натянул поводья. Тень лоджии, разбухающая и ужасная, поджидала его, чтобы поглотить. Подъехать ближе он не мог, л о д ж и все еще имела над ним власть. Даже на таком расстоянии он чувствовал себя слегка подавленным и испуганным. Когда он разворачивал лошадь, его ладони были скользкими от пота. Рик спустил кобылу по тропинке через лес, намереваясь срезать угол по пути к конюшням. Напряжение ослабло, лишь когда лоджия скрылась за деревьями. По мере того, как он углублялся в лес, солнечный свет превращался в густой оранжевый туман. Внезапно кобыла дернула головой с такой силой, что Рикс едва не выпустил поводья. Она упиралась, ржала и фыркала. Через пару минут Риксу удалось успокоить ее поглаживаниями по шее, и они двинулись дальше. он смотрел по сторонам, недоумевая, что могло её напугать. Лес выглядел спокойным, лишь шептал в кронах ветер, да изредка доносились издали птичьи голоса. Лошадь снова дёрнула головой, а её задние ноги беспокойно затанцевали. «Да у й м и с ты!» — тихо сказал Рикс. Из её горла вырвался храп, но она подчинилась и снова пошла вперёд. Проехав ярдов 30 Рикс увидел старые ржавые фонари по сторонам тропинки. В полумраке проглядывал ряд больших металлических клеток. Они были искорёжены до неузнаваемости. По ним змеились тёмно-зелёные плети в юнка. И оттуда, от деревьев, покрытых серым грибком, шёл запах разложения. Это были руины личного зоопарка Эрика. Маргарет рассказала Риксу, что в 1920 году владелец поджег его, но почему она не знала? Львы, тигры, пантеры, крокодилы, питоны, зебры, газели и разные экзотические птицы большей частью погибли в огне, но некоторым удалось вырваться из клеток и убежать в лес. Изредка какой-нибудь местный фермер клялся, будто видел зебру, промчавшуюся по его табачному полю и скрывшуюся в лесу. В 1943 году охотникам был подстрелен старый беззубый леопард. И, конечно, была жадная утроба. Предания гласили, что жадная утроба — мутант, отпрыск черной пантеры, которая удрала из зоопарка и на воле совокупилась с каким-то зверем. Иные легенды утверждали, что жадная утроба имеет столь же почтенный возраст, как сама гора Бриотоп. Рикс проезжал мимо сломанных клеток — Бетонного бассейна для крокодилов, теперь наполненного дождевой водой. Вольеров, заросших в юнком, ему казалось, будто он слышал крики животных. Самые сильные из них, должно быть, пытались протиснуться сквозь решетки и либо погибали при этом, либо вырывались на свободу. Риксу никогда не нравилось это мрачное место. Бун же, напротив, в детстве любил приходить сюда и играть между клетками». но Рикс всегда обходил стороной заброшенный зверинец. Его кобыла снова остановилась. Казалось, она сомневалась, какое направление выбрать. Заставив ее повернуть на следующей развилке, он увидел то, что ее напугало. В пяти или шести футах над землей болталось восемь трупов животных, подвешенных проволокой к нижним веткам деревьев. Здесь было три белки, два о п о с у м а рыжая лисица и два оленя. всех привязали за ноги. Рикс почувствовал запах крови, которая стекала с трупов, и понял, что лошадь почуяла это намного раньше. Вокруг, весело жужжа, роились мухи. Он подъехал ближе, насколько ему позволила лошадь. На оглотках у животных глубокие разрезы, глаза почти полностью съедены насекомыми, а в застывшей крови кишат батальоны жуков. Рикс отмахнулся от мух, сновавших вокруг его головы. «Боже!» — пробормотал он. Он вспомнил свет, который видел ночью из окна. Свет мелькал именно здесь. Неужели это чья-то шутка? Трупы слегка покачивались, снова напомнив Риксу о мрачном сюрпризе Буна в отеле «Де Пейзер». Но, конечно, Бун не настолько туп, чтобы выходить посреди ночи и делать такое. Он объехал висящие трупы, и вскоре руины зоопарка остались у него за спиной. Что-то в этой сцене встревожило его сильнее, чем сама жестокая бойня. Через несколько минут он понял, что именно. На трупах отсутствовали дырки от пуль, были лишь перерезаны глотки. «Как же этих зверей поймали?» Он пришпорил кобылу, и она рысью поскакала в конюшню.